э п и л о к Расслабиться и наблюдать умиротворяющие виды обычного космоса. Что может быть приятнее?» «Я торопливо достал из-под пространственного хранилища переместитель, вернулся в истерзанную физическую оболочку и откинулся в кресле, слепо уставившись в звездную даль. Оказывается, драка длилась всего сутки реального времени. А мне казалось, что прошла вечность». И вот, сидя в спокойной обстановке самого совершенного космического кораблика, я равнодушно перебирал тяжелые эпизоды сражения. Проклятые вампиры вытянули из меня все силы, чуть-чуть не дотянувшись до моего любимого средоточия. Двигаться было совершенно невозможно, а попытки думать заканчивались пронизывающей головной болью. Только одно желание заставляло меня оставаться в физическом теле. Хотелось побыть одному, и чтобы никто не беспокоил. В тот момент переместители и пострадавшая физическая структура казались мне единственной защитой от внешнего мира. Безбрежный космос никак не отреагировал на внезапное исчезновение целого сектора пространства. Равновесие не нарушилось, а значит, все идет своим чередом. Кажется, в той несчастной локации, где мы сражались, были другие планеты. Или мне показалось? Теперь это не имело значения. Наша псиэнергия испарила звездную систему целиком и начисто стерла любое упоминание о ней из реальности. Я бы не отказался полюбоваться взрывом сверхновой звезды, но взрыва, кажется, не было. Эх, никто не расскажет мне, как это выглядело со стороны. Никто? Никто. Наконец-то я могу насладиться заслуженным отдыхом в полном одиночестве. Святые звезды, как хорошо пролетать сквозь огромную россыпь звезд одному. Ну, почти одному. «Носитель!» — озадаченно пискнул назойливый симбиот, выскочив из моей физической оболочки. «Ничего не понимаю. Может, ты посмотришь на остальные цитадели Приксов? с В нашей галактике что-то изменилось». «Зачем на них смотреть?» еле ниво потянулся и еле сдержал желание послать встревоженного зануду куда подальше. Остались только Приксы, которые выбрали правильное питание. е н о взгляни, хотя бы одним глазком», — тянул Кроха. «Да что же это такое? Такой маленький, а носителю не верит. После того, что случилось, Приксы вряд ли решились нарушить мои рекомендации. Изначально и тебя забери». Злобно пробормотал я и обратил свой истинный взор в глубины космоса. а ведь Кроха прав. С оставшимися пси-вампирами кое-что произошло. Эти изменения со мной никто не согласовывал. По крайней мере, такого поворота событий я никак не ожидал». «Что скажешь?» — ехидно поинтересовался мелкий гад. «Я прав. Приксов больше нет в галактике». «Знаешь, мой настойчивый друг, теперь я буду называть тебя провидцем, а не занудой». Сканирование галактики вдоль и поперёк не принесло новых результатов. Следовало внимательнее слушать незримого, и тогда условия договора не стали бы для меня неожиданностью. В нашей реальности исчезли все цитадели, и не осталось ни одного Прикса. Жалко, конечно, Аграфов. От главной планеты Федерации г а л а н т ы не осталось даже воспоминаний. «Плевать на ушастых снобов!» — заявил вредный провидец и, довольный, гордо скрылся внутри моей бренной тушки. «Вот и поговорили», — расстроенно буркнул я и вернулся к состоянию контролируемой лени. «Гранды псионики устают не меньше любого другого разумного и тоже заслуживают выходной. А почему права высших сущностей официально не закреплены в законодательных актах Содружества?» Народное творчество тоже не сохранило упоминаний на этот счет. Вот и ладно. Раз не запрещено, значит, никто возражать не будет. Надо попросить Цанкамена передать Аграфам официальные извинения. Неудобно, конечно, получилось. Раз и нет такой красивой планеты. Даже отдых может наскучить. Теперь понятно, почему некоторые цивилизации теряют всякий интерес к жизни. Вот мои старые знакомые из Винзура как отдыхают. Собираются большой компанией в баре одиночка и целый вечер сидят за столом, наслаждаются изысканной пищей и разными напитками. А что делать мне? Грубая пища в физической оболочке давно не требуется. Веселящие напитки и те расщепляются на безвредные компоненты. И собраться не с кем. Только с крохой и можно поговорить после тяжелого дня. Ведь симбиоту некуда деться от своего носителя, как и носителю от симбиота. в ь часов глубокой медитации принесли значительное облегчение моему физическому организму и вернули ясность в мою голову. Воспоминания о недавней победе нахлынули с новой силой. Неужели мне удалось сделать то, что не получалось у Аркон, а Рай и многих других рас и цивилизаций? Да. И закон незыблемости намерений подтвердил мое право считаться победителем. Сделал я это не один. Союзники помогли мне справиться с большей частью пси-вампиров. м о ё главное желание исполнилось. Арконом ничего не угрожало. Надеюсь, псионы нашей вселенной заметили, что Приксов больше нет. Я не ждал б л а г о д а р н о с т е й и меньше всего хотел услышать упреки в нарушении равновесия. Меня тянуло домой. Туда, где найдут оправдание любому, даже не самому лучшему моему поступку. Туда, где в баре каждый вечер собирается подходящая компания. И к а р и м о всегда в придумает, в чем меня можно упрекнуть. Хорошо-то как. Кораблик уловил мое настроение и медленно отправился в сторону звездной системы Милигау. Он верно почувствовал, что скорость сейчас не важна. и потратил несколько часов, неторопливо пересекая половину галактики. Переместитель старательно экономил остатки энергии своего псиона. «Сэн Камен», — буднично обратился я к сородичу, — «будь добр, сообщи Минодареем и Архам, что пси-вампиров в этой галактике больше нет. Все сражения отменяются, возвращаемся к мирной жизни». «Было очень сложно, Маллой?» — спросил псион. «Вот кого никогда не требовалось уговаривать. Он всегда с радостью выполнял любую мою просьбу. Наверняка и королевы архов, и хранители родов Империи Джувиан уже знали, что бояться им больше некого». «Сложно», — честно ответил я. Слава звездам, все получилось. Однако у меня появились новые вопросы, а мой учитель и наставник покинул эту реальность. «Но ты же продолжишь искать ответы?» Пытливо заглянул мне в глаза побратим. «Мы будем рады помочь тебе в любом деле. Кстати, совсем забыл. Арбитр оставил сообщение. Оно откроется только тебе». Минадарий передал мне крохотный информационный кристалл, запечатанный сложнейшей вязью рун изначальных. К счастью, придумывать ничего не пришлось. Стоило взять его в руки, и кристалл рассыпался, оставив в моей голове голос арбитра. «Мы не будем прощаться, мой бывший лучший ученик. Я ухожу, Маллой. Не потому, что бесконечно устал от этой реальности. Совсем нет. Я ухожу по другой причине. Мое решение связано с тобой. Настал момент, когда мои советы могут помешать тебе. г р а н д Псионики идет самостоятельно по бесконечной дороге познания. Напоследок, прими от меня подарок. Теперь...» Ты знаешь координаты реальности, в которой живут Арконы. Станет это место частью твоего пути или нет, решай сам. Прощай, малой, гранд псионик из расы Аркон. Территории Содружества. Звездная система Милигау. Планета Солия. Менее сотни циклов после ухода древних рас из звездной системы. Сыновья покинули планету и отправились на продолжительную учебу в закрытой реальности изделий изначальных. В сказочном парке, окружающем семейную резиденцию, стояла непривычная тишина. Только маленькая белокурая девчушка четырех лет от роду не давала почувствовать застывший рядом р а з у м н о й как горько на вкус одиночества. Дитя, словно огонек, в переполненный нескончаемой и неуемной энергией, перескакивало с места на место и постоянно отвлекало свою мать от важного задания. Разумной никак не удавалось сосредоточиться. Псиконструкт, выходивший из-под неумелых рук, постоянно рассыпался, не дожидаясь активации управляющего контура. Девушка вздыхала и начинала заново. Ей очень хотелось выполнить важное задание, оставленное главой семейства. Будто маленький успех мог заставить мужа вернуться домой поскорее. Именно сейчас, когда ей так нужна его помощь, он сбегает из родной реальности и следит за равновесием неизвестно где. Впрочем, редкий, живущий на планете разумный, мог похвастаться тем, что видел свое божество чаще, чем три раза за цикл. «Мама!» Не сдержавшись, выпалила девчушка. Казалось, что важный вопрос начинает разрывать ее изнутри. Малышка подбежала поближе и обняла старательную ученицу. «Я стану адептом псионики, и вы отправите меня учиться как братиков?» Молодая женщина со вздохом развеяла почти законченный контур злосчастного конструкта и с нежностью посмотрела на дочку. Ребенку не раз говорили, что нельзя отвлекать взрослых во время занятий. Но вопрос мучил ее так сильно, что не давал сосредоточиться на других, дожидающихся своей очереди. Девочка старалась вести себя правильно, и поэтому подбежала к матери со спины и задала этот вопрос очень громким шепотом. Ведь если спросить тихо, то мама точно не отвлечется от своих дел и не будет сильно ругаться. «Мамулечка, я точно буду псионом?» Искорки смеха в глазах матери убедили проказницу, что наказание за сорванные занятия не последует, и вопросы посыпались один за другим. «Звездочка моя, ты еще маленькая», — с улыбкой ответила мать, глядя на дочку с бесконечной любовью. «Вот подрастешь немного и станешь псионом, как все мы. А пока лучше поиграй с другими детками». Девочка упрямо тряхнула кудряшками и топнула ножкой, словно пыталась выбить все тайны вселенной из зеленой травы. «Хорошо вам, взрослым, так говорить. Ты мастер, братики-адепты, папа вообще самый сильный. А почему я еще не псион?» Женщина вздохнула и как можно мягче сказала. «Хочешь, я открою тебе самый страшный папин секрет? Кто же не хочет знать самый страшный секрет?» От нетерпения у девчушки мелко затряслись бантики на непослушных кудрях и широко распахнулись глаза. «Расскажи!» — с волнением выдохнула она. «Когда твой папа был такой же маленький, как ты, его средоточие было намного меньше твоего. Это не помешало ему стать сильнейшим псионом. И ты будешь псионом». «Как папа?» — недоверчиво спросила девчушка. «Может быть». — дипломатично ответила разумная. — Пройдет два-три цикла, и мы с тобой начнем заниматься. Звездочка, скоро ты станешь начинающим псионом. — Как Мик и Тин? — на всякий случай спросила она. — Крошка моя, твои братики уже давно занимаются. Они уже ц и к л а в пять, как адепты. Поэтому папа договорился, и мальчики отправились в закрытую реальность. Там они продолжат свое обучение. Для них настало время постигать науку псионики самостоятельно. Я уверена, что у них все получится, и к нам вернутся настоящие мастера». «Как ты, мама?» «Как я, моя прелесть». Девчушка смешно насупилась, пытаясь осмыслить такую важную и такую секретную информацию. Ни один ребенок, даже самый воспитанный, не мог долго удерживать страшную тайну. Лицо девочки посветлело, и она продолжила. А дедушка Куим и дедушка Агал тоже открыли мне важный секрет. Они сказали, что нашу планету правильно называть не Солия, а Карима. Прямо как тебя. А ещё дедушка Агал придумал, как будто ты и есть планета. Правда смешно, мама? Вот вернётся наш папа, и я расскажу ему, как развлекаются два великовозрастных шутника. Неизвестно, кому погрозила Карима. Всё не так, как говорят эти болтуны. «Когда ты станешь псионом, мы с папой обязательно тебе все расскажем. Обещаю». «Хорошо», — недоверчиво протянула девочка. «Тогда почему дядя Умарив сказал, что мне нельзя кататься на дракончике?» Она старательно выговаривала звук «р», и поэтому ф р а з а напоминали рычащие н а р е ч и е одной древней забытой расы. А самое смешное, что крошка столько внимания уделяла раскатистому звуку, что под конец просто забывала, о чём хотела рассказать. Но только не в этот раз. «Линека», — чуть строже ответила Карима. «Это вовсе не дракончик, а боевая особь королевского гнезда из другой реальности. Это очень сильная и могущественная сущность, похожая на дракона из твоей любимой книжки». Твой любимый папочка однажды притащил его на нашу планету. С ним могут общаться лишь псионы, владеющие искусством ментального оператора. Не подходи к нему близко. Такое общение опасно для маленьких девочек. Почему мне нельзя кататься на нашем дракончике?» Горькие слезы брызнули из глаз ребенка. Она, конечно, не ментальный оператор, но почему кому-то можно, а папиной любимице нельзя? «Звёздочка!» — смягчилась строгая мама. «Даже твои братья не трогали этого дракона. Вот подрастёшь, станешь мастером псионики и заведёшь себе любимого питомца, хоть с ментальными способностями». «Я запомню», — мстительно заявила маленькая девочка. «А почему дядя Ума и папа прогнали с нашей планеты смешных дяденек с острыми ушами? Ведь они строят такие красивые парки и дворцы». «Этих смешных дяденек называют аграфами», — терпеливо пояснила мама. «Они оказались не очень хорошими, поэтому папа и дядя Ума вежливо попросили их улететь домой». «Вежливо?», вежливо" — вытирая слезы и хитро улыбаясь, переспросила дочь. «А вот дедушка Куим сказал мне, что...» «Я сейчас немного потренируюсь и лишу этих старых болтунов способности говорить», — твердо пообещала Карима. «Доченька, не обращай внимания». Дедушки любят пошутить и не всегда замечают, что их слушает ребёнок. «Мамочка!» — не отступало белокурое создание. «Братики мне рассказывали, что у папы были друзья, не похожие на нас. А потом они все куда-то ушли». «У нашего папы и сейчас много самых разных друзей. Большинство из них совсем на нас не похожи», — усмехнулась бывшая душа планеты. «Твои братья наверняка рассказывали про архов и минодариев». «Угу», — не отрывая глаз от мамы, согласилась дочка. «Это очень хорошие друзья. Папа попросил их заняться чем-то важным. Архи исследуют соседние галактики, а Минодарии переместились в другую реальность. У них свой путь, доченька». «Как же всё сложно. Надо вырасти и побыстрее обсудить с дракончиком такие важные вопросы». Маленькая девочка не понимала и половины из того, что сейчас услышала, но твердо знала, что мама все делает правильно и говорит только правду. Линека старательно сделала вид, что ей все понятно, и торопливо добавляла что-нибудь новенькое. «Девочки рассказывали, что дядя Ума на нашей планете самый главный, только он считает самым главным нашего папу». «Папа, папа». Успокаивающе погладила по голове свое сокровище Карима и почему-то вспомнила тощего чумазого мальчишку, который жил на свалке и питался тем, о чем приличным девочкам не рассказывают. Самые важные вопросы давно закончились, и девчушка перешла к обычным «зачем и почему». Мама терпеливо отвечала, надеясь, что любознательная ягоза утомится и решит отдохнуть. Не тут-то было. Девочка демонстрировала удивительную стойкость и неутомимое любопытство. Вся в отца. Мать рассказывала, стараясь не повышать голос. «Почему вода мокрая, отчего небо голубое, и зачем папа постоянно перемещается к арконом? Ведь дома так хорошо!» Перед тем, как уснуть, девчушка заставила порхающих рядом бабочек забыть о цветах и сесть на свою руку. Разглядывая своих новых друзей, она сонно пробормотала. «Вот вылаз, т у и будет у меня свой собственный длакон». Крошка устала и забыла, как важно правильно и твердо выговаривать взрослый звук «р». Но маме и так было понятно, что пытается сказать ее ребенок, дочь истинного Аркона и бывшей души планеты. «Конечно, звездочка», — едва слышно согласилась самая терпеливая мама на свете. Будет у тебя свой собственный дракон. в е р реальности. Забытый высшим уголок. Спустя несколько десятков миллионов циклов. Галактики стремительно проносились мимо, сменяясь океанами космической пустоты. Как приятно выныривать из черных дыр и растворяться во времени. Высшую сущность ничего не могло задержать. Вот и эта реальность, когда-то знакомая. Очень давно и недолго. Неважно, сколько миллионов циклов не посещал эту галактику Арбитр. Не осталось ни одного существа, которое знало его как обыкновенного псиона с незамысловатым именем м а л о й Бесчисленное количество событий, которые поначалу воспринимались как приключения, очень быстро превратились в обыденность и слились воедино. Когда-то у него был род, семья, жена, дети. Все повзрослели и растворились в просторах космоса. Каждый пошел своим собственным путем. Малой не был плохим отцом, мужем, названным братом или другом. Просто мироздание рано или поздно предлагает любой разумной личности выбор. Он не имел права ограничивать выбор своих близких. Время от времени он получал весточки о своих родных от случайных разумных. В конце концов, посредники стали ненужны. Безграничное информационное поле Вселенной щедро делилось с Арбитром самыми тайными знаниями. Его род основал несколько самостоятельных цивилизаций, которые со временем переместились в ими же созданные реальности. У каждого свой путь, и Арбитр — не исключение. Он залетел туда, где впервые осознал себя разумной личностью. Нет ничего вечного. Вот и знакомая реальность неизбежно трансформировалась во что-то новое. Перед Арбитром открылась новая галактика. В ней не осталось никакого содружества. Высокоразвитое сообщество разумных рас и цивилизаций давным-давно покинуло этот кусочек реальности. Арбитр разом впитал доступную информацию и понял, что немного ошибся. В одном рукаве звездного пути он почувствовал едва тлевшую разумную жизнь. Видимо, забытые воспоминания о прошлом заставили энергоинформационную сущность коснуться личинок разума. Когда-то и он был таким. Несколько мгновений понадобилось Арбитру для внедрения в астральный слой звездной системы, освещенной ослабевающей звездой. Да, эта жизнь действительно разумна, а наделенные ей сущности удивительно напоминали тех, кого он знал в той, забытой галактике. Носители разума не знали, что у них есть средоточие, и не умели им пользоваться. Как слепые детеныши, они ползали, сталкивались и меняли направление. Еще мгновение пришлось потратить на анализ собранной информации. Какие же они самонадеянные? На этой небольшой, пятой от звезды планете уже появились общности, но единства они пока не достигли. Разумные сумели выбраться к самому началу пути и делали все, чтобы этот путь оборвался как можно скорее. Они открыли для себя технологию производства оружия, основанную на распаде вещества, и изо всех сил спешили ей воспользоваться. Неужели эти глупые существа не понимают, что уничтожат себя? Да, агрессивным несмышленышам даже внешний враг не потребуется, Они сами, своими руками погасят искры разумности. Произойдут малейшие изменения в физической оболочке какого-нибудь правителя, и единственная планета в галактике, на которой сохранились остатки разумности, будет моментально уничтожена. Арбитр почти определился, что предстоит сделать для обитателей планеты. Однако небольшое происшествие заставило высшую сущность срочно внести коррективы в свой безупречный план. Нелепый, совершенно не приспособленный для путешествий в космосе челнок, покинул поверхность планеты и устремился прочь. Вряд ли простенькое материальное устройство способно было преодолеть небольшое расстояние, отделявшее соседние планеты, но пилот упорно двигал с у д е н ы ш к о вперед. Происходящее стало смертельно опасным для оператора корабля, и арбитр невольно засмотрелся на обреченного разумного. Высший увидел будущее этого мира. Оператора космической шлюпки переполнял неподдельный восторг. Фонтаны пси-энергии разносили эту радость по космическим далям, наполняя их волей к жизни. Пилот неосознанно делился своим сокровищем, не боясь иссякнуть. Этот мир не утратил шанс на существование, и смелый разумный сумел его реализовать. «Поехали!» Крикнул р а з у м н ы е и ментальные потоки его сущности пронзили астрал, заставляя реальность меняться. Теперь арбитр был уверен, что разумные смогут выжить. А он присмотрит за ними и поможет, если потребуется. Конец седьмой книги.